А сейчас я довольно пьян. А вот ее, сидящей у своего дома и пишущий об этих странных временах, на нитке паутины, свисающей с карниза, качается соломинка на ветру. Кот Пётр младший сидит на краю стула на солнышке. Сейчас воскресное утро, после 7 часов. Слабый синеватый дымок от кухни поднимается и гуляет среди деревьев, и облака отбрасывают огромные тени на окружающий ландшафт. Это чудесно. Сочетание нежно-голубого с бело-жёлтым и розовым. Вот гамма цветов, в которой я живу в данный момент. Наверное, это награда за ужасную первую половину мая, когда танки прорвались сюда. Мы дважды отбивали электростанцию, и долина была такой черной от дыма, что не видно было с самого неба. Наши кладбище с крестами становятся все больше и больше. А когда вся шумиха и замешательство стихают, у меня опять появляется печальная обязанность выводить буквы на белых деревянных досках. Теперь они уже стали серыми, поднависшими ирисами. как пишет её Здесь у батареи мелкий дождь моросит под вечерним солнцем. Воздух очень чист и мягкий свет ложится на траву. Я только что глубоко вздохнул. На склоне нашей землянки цветы, так же как и на столе внутри неё. В землянке светло и уютно, как в маленькой гостиной. 350 русских совершили прорыв и продвигаются где-то по сельской местности. К вечеру в тылу были слышны выстрелы. Удваиваются караулы, но все это не сможет нарушить мир Господа Бога. Со вчерашнего дня я нахожусь на НП. Направился на старый наблюдательный пункт, чтобы посмотреть, как изменилась местность. Я брел через лук белый от тысяч лисников и маргариток. И наконце на солнечный склон с земляникой. Я так долго там пробыл, что мои товарищи стали волноваться, а я никак не мог оторваться. Моя жадность до земляники была неимоверна. Вот они эти ягоды, красные, спелые и налитые, Остается только подставить руку и набить полный рот. Я отбросил в сторону пилотку и поясной ремень и нагибался, чтобы их собрать. Скоро мои руки сделались красными от сока. Потом пошел в Л. Появилось много новых воронок от снарядов, а в землянку было прямое попадание. Когда я приблизился, услышал шум ожесточённого сражения. В следующий момент я увидел группу наших парней в своих стальных касках, крутящихся в бешеном танце, бросающих ручные гранаты. В целом все это представляло собой фантастическое зрелище. Казалось, они используют все мыслимые средства, чтобы привести в смятение русских. Как выяснилось, командир дивизии прибыл в Л. А именно он совещался в штаб-квартире рота о том, стоит ли рискнуть продвинуться еще вперед. Наши установили русский пулемет и из него вели огонь по русскому же расположению взвода. Русские были огорчены, что наш комдив не попал в ловушку. С большой осторожностью они закрепили провод растяжку к мине, надеясь, что немецкий генерал заденет его и подорвётся на мине. А теперь они подорвали ее сами и по ходу дела подожгли сарай. Когда большой человек удалился, сразу стало спокойно. Мы смеялись, мол, смолкли большие пушки. Сейчас полночь. Я сижу и пишу при свете свечи. Снаружи строчат пулеметы, а позади меня кто-то кричит во сне: «Еще 10 выстрелов, огонь! Какова вертикальная наводка? 7 100!" Затем он повернулся со вздохом. «Неподалеку, если выйти наружу, можно увидеть вспышки над новой линией фронта, замкнувшей в кольце большой район. Глава 8. Мы здесь, товарищи. В августе 1942 года русские развернули мощное наступление на центральный сектор, особенно на Ржев. Оно началось в неподходящий момент, так как несколько бронетанковых дивизий группы армии Юг, достигнув Майкопа и предгорий Кавказа,